«Научная фантастика и эволюция идей». Хьюго Гернсбек был писателем, а не ученым. Однако его работы публиковались в таких научных журналах, как «Наука и изобретение» — «Science and invention» и «Удивительные истории» — «Amazing Stories». Именно Гернсбек оказал сильнейшее влияние на предпочтения Джека Парсонса и множество других читателей своим уникальным даром предвидения. Литературу он использовал в качестве средства для научных предсказаний. В этой области он по-настоящему преуспел. Гернсбек предвидел появление телевидения, видеочатов, радара, кондиционеров, катушечных магнитофонов, ламп дневного света и множество других вещей, включая так называемую воздушную рекламу. Это когда самолеты вычерчивают дымом надписи в небе. Мы рады, что он подумал о них. Именно он ввел в обращение название жанра «научная фантастика». В молодости Гернсбек открыл для себя работы Персивеля Лоуэлла о Марсе, влюбился в эту науку и оценил возможности, которые она предлагает. Восхищенный перспективой существования жизни на Красной планете, он еще в 1909 году пытался установить контакт с разумными существами на Марсе. Подобно Тесли. Гернсбек надеялся послать суперсигнал с помощью беспроводного передатчика, прибора, который требовал, чтобы все радиостанции в Америке были подключены к основному устройству в Линкольне, штат Небраска. В начале 1920-х годов он хотел привлечь внимание марсиан мигающими сигналами тысячи мощных прожекторов. Однако контакт с марсианами Гернсбек так и не установил, поэтому решил придумать их. На основании своих знаний об эволюции на Земле он сформулировал собственную концепцию того, как мог бы выглядеть марсианин, и написал об этом в нескольких журналах. Его видение было похоже на описание марсианина, сделанное Эдмоном Перье несколькими годами ранее. Необычно высокий рост, огромные уши, выпуклая грудь, тонкие ноги и непропорционально большая голова, которая должна вмещать выдающийся мозг. За многие тысячелетия атмосфера на Марсе постепенно исчезла, оставив на долю современных марсиан лишь немного кислорода. Гернсбек считал, что марсиане могли выжить только имея большую грудь. Подтверждая свою позицию, он приводил в пример индейцев Чоло, которые обитают в перуанских горах на высоте 12 тысяч футов, примерно 3600 метров. У них объем груди на 5 дюймов, 12 сантиметров 70 миллиметров, больше, чем у людей, живущих ближе к уровню моря. Сила притяжения на Марсе меньше, чем на Земле, а значит, марсиане могут прыгать дальше и поднимать большие тяжести, чем любое человеческое существо. Благодаря меньшей силе тяжести рост живущих на Марсе существ составлял от 15, 4 метров 57 сантиметров до 20 футов. 6 метров, 7 сантиметров. Из-за разряженной атмосферы звуки и запахи распространялись хуже, чем на Земле, из-за чего у марсиан появились огромные уши, как у летучих мышей, чтобы лучше слышать, и длинные носы, усиливающие обоняние. «Совсем как слон, который должен иметь большой хобот, чтобы дотягиваться до воды, или как жираф, имеющий длинную шею, чтобы добираться до пищи, которую он любит», — писал Гернсбек и добавлял. Марсиане уже давно имеют гораздо более развитую по сравнению с земной цивилизацию. Вся работа на планете выполняется с помощью механизмов. Здесь почти нет ручного труда. Поэтому руки марсиан уменьшились настолько, что представляют собой небольшие кости, покрытые кожей. Тело на Красной планете весит очень мало, поэтому марсиане, вероятно, перемещаются исключительно в механических приспособлениях. Ногами они тоже почти не пользуются, из-за чего те стали очень слабыми. Кроме того, они имеют очень неразвитую мускулатуру, покрытую кожей. Но для того, чтобы поддерживать свое высокое тело, марсианин должен иметь огромные ступни. Мы можем увидеть марсиан со стебельчатыми глазами. Если наши выводы верны, температура на Марсе почти всегда держится на точке замерзания на экваторе, и ниже нуля на более высоких широтах, то марсиане должны быть покрыты густым мехом или перьями, чтобы сохранять тепло. Два выступа на лбу, похожие на рога, представляют собой антенны. Это телепатический орган. Гернсбек объяснял способность к телепатии, которую приписывали марсианам и доктор Хью Мэнсвилд Робинсон и спириты конца XIX-начала XX века и будущие писатели-фантасты, как необходимость, возникшую из-за трудностей с речью. Эти проблемы появились из-за плохого распространения звука в разряженной атмосфере. Ведь муравьи в той или иной степени общаются с помощью телепатии. Так почему же такая способность не может развиться у марсиан? Если бы Лоуэлл был жив, ему бы такие марсиане понравились. И он оценил бы предложенное Гернсбеком научное обоснование существования такой формы жизни. И киностудии были в восторге от таких марсиан, однако подробное описание, данное Гернсбеком, их смущало. Технологии производства спецэффектов были тогда примитивными. Но даже если у кинематографистов и были соответствующие возможности, они не могли позволить себе создавать такие трудные для понимания произведения. Именно поэтому фильмам на космическую тему присваивалась категория Б — малобюджетное коммерческое кино невысокого качества. «Марс» был источником вдохновения для множества молодых авторов. Айзек Азимов, которого считают членом большой тройки писателей-фантастов, наряду с Робертом Хайнлайном и Артуром Кларком, называл рассказ «Марсианская одиссея» Стэнли Вейнбаума, опубликованный в 1934 году, работой, изменившей лицо жанра. В 1950-х годах Дональд Уолхайм, Обнаружил, что мальчики-подростки составляют значительную часть аудитории любителей научной фантастики. Чуть позже Ли Брекет принялась за первый вариант сценария фильма Империя наносит ответный удар. В четырех шлаках от Солнца американцам обещали марсиан с начала 20 века, и они, черт побери, хотели их получить. Радиосигналы не дали ничего. Вторжение в 1938 году оказалось ложной тревогой. Случаи наблюдения НЛО в 1940-х, 1960-х годах подарили им одновременно надежду и страх. Но единственным местом на Земле, где марсиане совершили посадку, оказался большой экран. Обладая богатым воображением, крошечными бюджетами и парой недель на съемку, кинопродюсеры представляли на суд зрителей каких угодно марсиан и всевозможные космические миссии. Несмотря на низкое качество, создатели некоторых из этих фильмов категории «Б» пытались завоевать доверие зрителей, используя научные идеи Лоула, Фламариона и других исследователей. Например, в фильме «Полет на Марс» «Flight to Mars» 1951 года Красную планету изображают как «умирающий мир» населенный продвинутым в технологическом отношении народом. Марсиане живут под землей и, возможно, процветают там. Но микробы здесь не обеспечивают захватывающего сюжета, как в «Войне миров», так что марсиане в этом фильме выглядят просто как странно одетые земляне. Земные исследователи попадают в плен, но объединяют усилия с симпатизирующими им марсианами, чтобы совершить побег. Идея фильма «Волшебники с Марса» «The Марс, of Mars» 1965 года заимствована из сказки «Волшебник из страны Оз», но без ее шарма, героев, сюжетной линии, драмы, чудес и вообще чего-либо хорошего. Четверо исследователей, включая женщину по имени Дороти, пробравшись по печально известным марсианским каналам к золотой дороге, ведущей к застывшему во времени древнему городу, размораживают время и спасают марсиан. Прямо как Дороти в исполнении Джуди Гарланд, героиня книги просыпается в своем космическом корабле и понимает, что все приключения ей приснились. Авторы других фильмов пытались представить, что могли бы делать на Земле представители передовой цивилизации с Красной планеты, если бы решили ее посетить. В фильме «Завоеватели с Марса» «Invaders from Mars» 1953 года Пришельцы завладели умами мужчин и женщин, чтобы те плясали под их дудку. Идея вторжения и контроля над умами отражала распространенный во времена Холодной войны страх перед коммунизмом и атомным ударом со стороны русских. Но эти страшилки выглядели увлекательно, когда в качестве врагов были представлены марсиане. Главный из них был изображен весьма необычно. У него огромная блестящая луковицеобразная голова, лицо с человеческими чертами и небольшие конечности в виде щупалец. Он сидел с бесстрастным выражением лица в защитном пузыре и был похож на выставленные в витрине и умирающие от скуки плод любви гигантской лампочки и кальмара. Авторы описали марсианина как образец разумного существа высшего уровня. Но если так выглядит разумное существо высшего уровня, то большинство из нас предпочтет остаться на среднем уровне умственного развития. Несмотря на все достоинства этого выдающегося ума, для выполнения злодейства ему требовалась помощь огромных зеленых человекообразных тварей. Реализация ужасного плана начинается, когда марсианский космический корабль совершает посадку во дворе крошечного домика Дэвида Маклина. Двенадцатилетний Дэвид обнаруживает НЛО и зовет на помощь родителей. Но они, как и другие взрослые, которые прибежали на место посадки корабля, чтобы разобраться в ситуации, попадают в ловушку из песка. Зеленые твари побеждают этих людей, что позволяет марсианскому гению превратить их в зомби. В конце концов, Дэвиду удается пробраться к астроному и доктору, заставить их поверить в свою безумную историю и убедить, что ракеты, которые строят неподалеку, могут представлять угрозу для Красной планеты. Ученые заключают, что они стали причиной нападения Марса на Землю. В конце концов, полная фиаско оказывается всего-навсего дурным сном. Но тут Дороти, ну ладно, Дэвид, снова выглядывает в окно и видит летающую тарелку. «Ничего себе!» — произносит он, а на экране появляется слово «конец». Уверен, что зрители с нетерпением ждали его. В основе сюжета фильма «Дьяволица с Марса» «Devil Girl from Mars» 1954 года лежит масштабная война полов на Красной планете, в результате которой на Марсе исчезли все маленькие мужчины зеленого цвета, да и других цветов и размеров тоже. Из-за этого на Красной планете возникла серьезная проблема с продолжением рода. Поэтому марсианская девалиция по имени Ния отправляется на Землю, чтобы вернуться домой с партией свежего мяса. Высокая и затянутая в латекс, она похожа на строгую госпожу, собравшуюся на свидание с Дартом Вейдером, которого нашла, пролистывая предложение в Тиндере. Но Ния приземлилась рядом с деревенской гостиницей в Шотландии и выбирать ей особо не В ее распоряжении газетный репортер, ученый и отбывший наказание заключенной. Естественно, мужчины обращают внимание на нее и задаются вопросом. Какого черта она делает в шотландской глубинке? Оказывается, она направлялась в Лондон, где выбор мужчин гораздо богаче. Однако из-за неудачного входа космического корабля в атмосферу ее планы пошли под откос, и в ее распоряжении всего четыре часа. Поэтому она начала поиски мужчин с троих шотландцев. К разочарованию Нии те не желают добровольно отправляться на планету, где полно одиноких, привлекательных женщин, в плотно обтягивающей одежде, что может показаться более невероятным даже по сравнению с высадкой инопланетян. Наверное, в 1950-х годах Марс и нуждался в мужчинах, но в следующем десятилетии ситуация на Красной планете поменялась коренным образом. По крайней мере, если судить по фильму, Франкенштейн встречается с космическим монстром. «Франкенштейн meets the space monster» 1965 года не говоря уже о картине с еще более красноречивым названием «Марсу нужны женщины» — «Марс Ниц Уимен» 1967 года. Несмотря на название в фильме «Франкенштейн встречается с космическим монстром», нет Франкенштейна. Но это не помешало продюсерам сыграть на популярности монстра, придуманного Мэри Шелли. Что касается космического монстра, то это свирепое обезьяноподобное существо, сопровождает группу выживших в разрушительной ядерной войне марсиан. Группу возглавляют принцесса Маркузан и доктор Надир. Они путешествуют на космическом корабле, похожем на геодезический купол, снабженный посадочным приспособлением. Задача миссии — похищать земных женщин, чтобы они помогли восполнить население Марса. Принцесса, которая осталась единственной представительницей женского пола на Марсе, естественно, не хочет заниматься этим самолично. Однако она с огромным удовольствием рассматривает землянок. Ну-ка повернись. Похищенных на пляжах и вечеринках бушующих шестидесятых. Доктор Надир одобрительно улыбается и, видимо, жаждет довести омерзительную операцию до конца. Со своей лысой головой и острыми ушами он очень похож на доктора зло из фильмов про Остина Пауэрса. Несложный план этой парочки рушится, когда принцесса и доктор сбивают предмет, которые принимают запущенную в них ракету. На самом деле это был следовавший на Марс корабль, который пилотировал человекоподобный андроид по имени Фрэнк. В бою с марсианским солдатом он получил ранение в лицо, из-за чего стал похож на монстра Франкенштейна. Фрэнк нашел путь к космическому куполу, освободил женщин, сразился с космическими чудовищами и убил всех, кто остался на борту. Это означает две вещи. Во-первых, то, что этот фильм категории «Б», слава богу, закончился. Во-вторых, на Марсе по-прежнему нужны женщины. Это позволяет нам перейти к упоминавшемуся ранее и такому же никудышному фильму «Марсу нужны женщины». Фильм начинается с загадочной пропажи нескольких женщин. Они исчезли с теннисного корта, из ресторана и, самое неожиданное, из душа. Специалисты из американской службы дешифрования вскоре расшифровывают полученные с Марса сигналы и объясняют, что происходит. Послание состоит всего из трех слов. Марсу нужны женщины. Предводитель-марсиан по имени Доб подтверждает это через репродуктор в службе дешифрования. Мы пытались захватить трех женщин с помощью транспондера. У нас не получилось. Теперь мы идем лично. Готовимся к материализации». Когда они материализовались, стало видно, что марсиане выглядят как обычные люди, которые любят черные нитки, шапочки для плавания и громоздкие наушники. ДОП настаивает, что они прибыли на Землю из-за сложной генетической ситуации на Марсе, которая сложилась в результате преобладания рождения младенцев мужского пола. Им очень нужно несколько женщин. Всего пять. Пять незамужних, здоровых, способных к рождению женщин. Используя стратегию «разделяй и властвуй», один из марсиан направляется прямо в стриптиз-клуб и глазеет на танцовщицу. Сцена без всякой необходимости ужасно затянута. Наверное, для того, чтобы продемонстрировать, как здоровый инопланетянин маскируется среди мужчин-землян. А может быть, чтобы просто заполнить время в фильме. Используя гипнотический марсианский взгляд, другие пришельцы привораживают школьную королеву красоты, стюардессу и художницу. План работает великолепно до тех пор, пока доп не знакомится с прекрасной женщиной-ученым которая по случайному совпадению только что написала диссертацию по космической генетике. Как только предводитель «Марсиан» обнаруживает свои человеческие корни, он принимает решение остаться на Земле со своей новой подружкой. К черту Марс! Пусть они там восстанавливают численность населения с помощью четырех женщин. Фильм «Марсу нужны женщины», в котором очень много кадров, кинохроники и плохих актеров, позднее реабилитировался. Кадры из него были использованы на обложке ремикса сингла «Прибавьте громкость» британского коллектива «Марс». «Марсу нужны кинозрители». Когда вы делаете плохой кинофильм, то пригодятся любые способы, которые помогут привлечь публику. Прокачики картины «Франкенштейн. Встречается с космическим монстром» попытались заманить зрителей в кинотеатры тем, что перед сеансами выдавали им особые устройства для защиты глаз под названием «Космический щит» — «Space Shield Eye Protector», чтобы обезопасить их от кобальтовых лучей высокой интенсивности, идущих с экрана, и предотвратить похищение людей марсианами. В Филадельфии один кинопрокатчик арендовал целый парк неземных кабриолетов «Мустанг», которые целую неделю до премьеры картины ездили по городу. В этих автомобилях сидели неземные блондинки, брюнетки и космические монстры. Марсианин Марвин. Любимый разрушитель Земли. С момента своего рождения, в 1948 году, марсианин Марвин стал одним из самых любимых героев анимационного сериала «Луни Тюнс». Несмотря на то, что его единственной задачей было взорвать Землю. У него на то веская причина. Наша планета заслоняла марсианину вид на Венеру. Марвин стал продуктом своего времени. Страну охватило безумие на почве нашествия НЛО, авторы научно-фантастических книг и комиксов вдохновлялись сюжетами о космических гонках, а все новые и новые витки Холодной войны порождали страх перед вражеским вторжением и массовым уничтожением. Когда художник-аниматор Чак Джонс перенес все это на бумагу, получился идеальный новый враг Багза Бани. Уж его-то кролик не смог бы одолеть со своей обычной легкостью. Марсианин Марвин дебютировал в серии "Дьявольский заяц", где был представлен в роли командира летающей тарелки X2. Его сопровождал марсианский пес К9. Бакс обнаруживает Марвина на Луне, где тот готовится атаковать Землю взрывчатым космическим модулятором Иллюдиум Q36. Название звучит внушительно, но само устройство похоже на обычную динамитную шашку. В отличие от главного заклятого врага Багза и Юсемити Сэма, Марвин довольно красноречив, хотя и не имеет рта. Если не считать кроссовок, внешний он почти Марс, древнеримский бог войны, который изображался в шлеме с гребнем и доспехах. Правда, авторы мультфильма отнеслись к Марвину без особого почтения. Вместо пышного плюмажа на его шлеме красуется половая щетка. Возможно, он планировал использовать ее для уборки после того, как разрушит Землю. В 2004 году команда стартового комплекса на мысе Канаверал выбрала Марвина талисманом программы марсохода «Спирит». У всех членов миссии на форме была нашивка с гордо солетующим Марвином. Это позволяет предположить, что спустя все эти годы он, наконец, дорос до того, чтобы полюбить Землю. Из-за плохой игры актеров и таких же плохих, если не сказать хуже, спецэффектов, научно-фантастические фильмы категории «Б» обычно воспринимаются как комедии. Но иногда они изначально предназначались для того, чтобы вызывать смех. Часто немного юмора оказывается лучшим способом убежать от реального мира, особенно когда он находится под угрозой ядерной войны. Эбот, Костелло и Три болбеса были рады помочь в этом. Эббот и Костелло, популярный американский комедийный дуэт. Существовал в конце 1940-х, начале 1950-х годов. «The Three Stooges» — американское комедийное трио, популярное в 1922-1970 году. В комедии 1953 года Эббот и Костелло отправляются на Марс, «Эббот и Кастелла гоу ту Марс». Придурковатые комедианты работают на борту космического корабля и случайно запускают его двигатель. Корабль взмывает в небеса. Совершив немыслимые виражи между небоскребами Нью-Йорка, он пролетает через туннель Линкольна под рекой Гудзон и затем кружит над всей территорией Соединенных Штатов. В итоге астронавты поневоле совершают удачную посадку, как им кажется, на Марсе. Но на самом деле они очутились на окраине Нового Орлеана, где проходил ежегодный карнавал Мардигра. Пробираясь через заболоченные речные протоки в город, они принимают переодетых в карнавальные костюмы людей за марсиан. Дальше следует обычное поясничение Эббота и Костелла. В начале 1962 года назревал кубинский кризис, и в мире усилился страх перед ядерной войной. В фильме «Три балбеса на орбите» «The Three Stooges in Orbit» кинозрители обменяли красную угрозу на красную планету, прибавив к этому изрядную талику глупости. Ларри, Кёрли Джо и Мо знакомятся с профессором Денфорсом, типичным растрепанным сумасшедшим ученым, и помогают ему в разработке его последнего изобретения. Подводные лодки с гусеницами и пропеллером, предназначенные для ведения военных действий под водой, на суше, в воздухе и, в качестве бонуса, на орбите, благодаря имеющейся под рукой кнопке орбита. Субмарина разрабатывается для Министерства обороны, чтобы страна была готова к нападению марсиан. Однако марсианские шпионы уже осматривали ее в доме профессора. Эти трое пришельцев-балбесов похожи на помесь монстра Франкенштейна и злых докторов из классического фильма «Глаз наблюдателя». «The Eye of the Beholder» и телесериала «Сумеречная зона» «The Twilight Zone». Причем все они носят плащи, которым позавидовал бы Дракула. Сначала марсианские лидеры, наблюдавшие за землей со своей планеты, просто хотели завоевать ее ради расширения своего жизненного пространства. Но когда они оценили степень помешательства на почве телевизионных танцевальных шоу, увидели пробки на дорогах, Воины и рекламный ролик зубной пасты «Полка Дот ради гламурной улыбки и красоты, то быстро передумали. «Если это и есть Земля, то она нам не нужна. Вторжение отменяется», — скомандовали лидеры. «Уничтожьте эту мерзкую планету!» Шпионы в конечном счете устанавливают контроль над субмариной, танком-вертолетом-ракетой, и устанавливают на ней лучевую пушку, которая разрушает все, на что они ее направляют. Внимание, спойлер. Планету спасли балбесы, которым удалось пробраться на корабль перед самым отплытием и отразить атаку злых марсиан. Однако задолго до этой победы Мо Ларри Керли Джо, а также их продюсеру и менеджеру Норману Мауреру, пришлось отражать атаки на сценарий со стороны правительства Соединенных Штатов. За несколько месяцев до начала работы авторы фильма получили отказ в проведении съемок на базе ВВС США Окснард, потому что чиновникам не понравились шутки и геги. По мнению властей, фильм мог выставить военных глупцами и тупицами. В письме 30 марта 1962 года представитель правительства Дональд Барух объяснил, что Министерство военно-воздушных сил и Бюро помощника министра обороны по связям с общественностью США изучили сценарий фильма и не заинтересованы оказывать помощь в его съемках. «В соответствии с нашей политикой, чтобы претендовать на такую помощь, картина должна отвечать интересам Министерства обороны и общественного блага», — писал Барух. «Картина «Три балбеса встречают марсиан» едва ли отвечает этому требованию». Кончилось тем, что Маурер внес несколько изменений в сценарий, чтобы успокоить чиновников и заставить их передумать. Однако, несмотря на чудовищное давление, одну спорную сцену он оставил неизменной — ту, где герои швыряют торты в лицо офицеров ВВС. Маурер объяснял это так. Сцена необходима, потому что офицеров военной полиции ВВС нужно на время ослепить. К тому же это ужасно смешно. Марсианский юмор перешел из категории грубой в категорию «нормальный» в фильме 1964 года «Санта-Клаус завоевывает марсиан». «Санта-Клаус the Martians. Эта картина была снята всего за 10 дней. Сляпанные на скорую руку марсиане в кадре — это просто люди с зелеными лицами в одежде зеленого цвета. Они носят спортивные шлемы, оборудованные телескопическими антеннами, которые, очевидно, заменили им телевизоры. Но, к сожалению для них, эти телевизоры по-прежнему работают и околдовывают марсианских детей телепрограммами с Земли. Дети смотрят их, не отрываясь. На планете возникают угрозы эпидемии диванной болезни. Будущее Марса оказывается под угрозой, поэтому лидер планеты Кимор ищет помощи у самого мудрого из живущих марсиан, 800-летнего отшельника, похожего одновременно на Йоду и Дамблдора. Но кто же может быть мудрее? Йо Дамблдор видел корень проблемы в следующем. Информация поступает в мозг марсианских детей с момента их рождения, и при этом они не умеют веселиться. Поэтому, когда они смотрят по телевизору рождественские передачи из Земли, то начинают безобразничать. Марсианам нужен собственный Санта-Клаус, чтобы научить детей радоваться. Но есть лишь одно место, где его можно получить. Разумеется, это место Земля. И значит, Кимор, вместе с несколькими главными советниками, отправляется на Землю. Их миссия оказывается более сложной, чем ожидалось, потому что, как они выяснили с помощью своих бортовых телескопов, Санта-Клаусы видны буквально на каждом углу, который же из них настоящий. Как это часто бывает, именно в этот момент марсиане натыкаются на юных Бетти и Билли Фостер, которые прячутся в лесу для того, чтобы посмотреть, как выглядят пришельцы. Любопытные дети не подозревали, что любопытство будет удовлетворено немедленно. Однако Бетти требует ясности. «Вы телевизор?» «Глупый вопрос!» — резко отвечает сердитый марсианин Волдер, после чего обращается к своим товарищам. «Так вот, что вы хотите сделать для наших детей на Марсе? Превратить их в таких же дурачков, как эти?» Волдер был совершенно прав. Бетти и Билли были абсолютными дурачками и поэтому сразу выдали марсианам местонахождение Санта-Клауса, чем поставили под угрозу Рождество. Марсиане прыгнули обратно в свой корабль и немедленно отправились прямо на Северный полюс за добычей. С помощью своих верных замораживающих лучей, раскрашенных игрушечных пневматических пистолетов фирмы ВМО, они отогнали оленей, обезвредили миссис Клаус, «И забрали Санту с собой на Марс».